Глава 6. Я проснулась, ощутив ароматы тостов и кофе. Знакомые успокаивающие запахи напомнили о детстве. Поэтому я прикрыла глаза ещё на мгновение, прежде чем проснуться окончательно. Моя спальня была в идеальном порядке, как и всегда. Комод чистый и не захламлённый. Шторы задёрнуты. Часы стояли под углом 45 градусов к вазе с лилиями, которые начинали увядать. Мои наручные часы лежали на тумбочке возле книг. Запах еды был непривычным, как и звук шагов, доносящийся снизу. Адвокат. Я зажмурилась и попыталась вспомнить, как его зовут. Роберт. Роберт без фамилии. Мы дискутировали о смертном приговоре в такси по дороге сюда. О боже, моя машина. Она всё ещё стояла в парковочном гараже в трёх кварталах от похоронного бюро. Я медленно села, наслаждаясь ноющей болью в мышцах. Роберт был. Губы растянулись в улыбке. Фантастическим. Неужели таким должен быть секс? Господи, подумать только, сколько лет я потратила на посредственные занятия любовью. Я откинула одеяло и спустила ноги с высокой кровати, удивившись, что из одежды на мне была только просторная футболка со звёздными войнами, заказанная в интернете. Роберту она понравилась. потому что он посмеивался, вернувшись с ней из моей гардеробной. Я огляделась в поисках нижнего белья, но не нашла его. Вставь на ноги, я поморщилась от головной боли. Мне стоило выпить ту таблетку B12 или B6, или что бы это ни было. То, что он уже встал и принялся готовить завтрак, доказывало, что она сработала. Я почистила зубы и надела чистое белье, поверх выцветшие джинсы. Застегнув молнию, я тихо спустилась по лестнице и направилась в кухню. Улыбка исчезла, как только я распахнула двойные двери кабинета и увидела Роберта, стоящего у моего стола и изучавшего взглядом открытую папку с данными клиента. Папку Джона Эббата. Я оставила её на столе, когда пошла одеваться на похороны. Я смотрела, как он поднял край страницы. Что ты делаешь? Он поднял взгляд, не смутившись моего тона. Я думал, ты говорила, что дружила с Брук. Я вошла в кабинет, во мне нарастала злость из-за отсутствия извинений. Это Конфиденциальная информация о клиенте. Конфиденциальная информация от Джона Эбати. Он постучал пальцем по странице. Джон был твоим пациентом? Тебе стоит уйти, резко сказала я. Все тёплые чувства улетучились, поскольку он всё видел. Кто был виноват? Я оставила данные о пациенте на виду, но в собственном доме. Нарушил ли он какие-то законы? Нарушила ли их я? Он отпустил страницу и отступил от стола. Что ты здесь делаешь? Я закрыла папку и обернула ее резинкой. Этим ты занимаешься? Спишь с кем-то, а потом копаешься в чужих вещах? Мне нужно было проверить рабочие сообщения. У меня сел телефон. Он кивнул в сторону аппарата на моём столе. У меня не было зарядки, а у тебя на кухне нет телефона. Это первая комната, в которой я его нашёл. Извини. Мой взгляд зацепился за его имя. Я открыла ящик стола и засунула в него папку. Тебе стоит уйти. Я могу вызвать тебе такси, если у тебя не работает телефон. Он не сдвинулся с места, а моё недовольство возросло. Ты знаешь, что я связана конфиденциальностью. Твоя ситуация с клиентами схожа с моей, сказала я. Тебе стоило сказать, что ты была психиатром Джона. Почему Я издала сдавленный смешок. Ты был незнакомцем в баре. Я не обязана раскрывать конфиденциальную информацию о клиенте. А мёртвом клиенте, отметил он. Это не имеет значения. Мои законные обязательства не меняются. Я скрестила руки на груди, гневно смотря на него. Ладно. Наконец сказал он, поджав губы. Хорошо. Не нужно вызывать мне такси. Спасибо за гостеприимство. Он взял пиджак, сложенный на спинке стула, и вышел в прихожую. Я осталась на месте, слушая, как каблуки ботинок застучали по коридору. Послышался тихий щелчок, когда дверь закрылась. С кухни Донёсся запах горелого. Я подняла телефонную трубку и послушала гудки. Поглядев на клавиатуру, я нажала кнопку повторного вызова. Отобразился незнакомый номер с кодом 310. Затаив дыхание, я слушала, как прозвучал один гудок, а затем звонок перенаправился на автоответчик юридической фирмы «Кластер и Кевин». Я повесила трубку. Значит, он всё же звонил в офис. Кластер И. Кевин. Я застыла посреди коридора и резко вздохнула, внезапно осознав, кем был Роберт. Роберт, Кевин. Отец Гейба.